Итак, признав за этнологией самостоятельное место в системе научных дисциплин, определяемое как предметом изучения, так и своеобразным аспектом, мы должны предложить первичную таксономию для единиц, являющихся эталонами. При этом нужно учесть динамику развития, так как перед нами не стабильные величины, а процессы. Кроме того, классификация должна быть универсальна, хотя может быть предельно проста. И, наконец, она должна вытекать из принятого нами постулата, то есть отражать не случайные черты, а глубинную сущность явления, Негативный разбор аспектов, неудовлетворяющих перечисленным требованиям, был сделан нами ранее, что до известной степени облегчает нашу задачу. Каждый этнос имеет свою внутреннюю структуру, проявляющуюся в нюансах расстановки социальных групп. Приравнивать эти группы к классам нельзя, так как этносы существуют и в доклассовом обществе. Как показал пример Советского Союза, они не исчезают и при социализме, принимая формы социалистических наций. Даже немногочисленные племена Северной Америки и Австралии делились на экзогамные тотемные группы, например, кланы ворона и медведя у тлинкитов. Недифференцированные этносы встречаются, но обычно они находятся в фазе этнического упадка, что всегда связано с упрощением внутренней структуры. Но, хотя социальные формы соприсутствуют в этнических процессах, ими не исчерпывается вся сложность этногенеза. Ведь тогда этнография была бы просто разделом социологии, а общество принадлежащее к одной формации, допустим, рабовладельческой, вели бы себя одинаково. Но китайская античность имеет различия не только с эллинской, но и японской, и индийской или египетской. Социальная схожесть не уничтожает этнической оригинальности. Попытки интерпретировать этнос как явление только и исключительно социальное делались и делаются, но при логическом последовательном завершении приводит к заведомо абсурдному выводу, что этноса как явления вообще нет. В самом деле, без привлечения данных естественных наук, этническая целостность совпадает либо с единым социальным уровнем развития, либо с духовной или материальной культурой. Но приложимы ли эти мерки к этнической целостности? Мы уже показали, что этногенез как глобальное явление всего лишь частный случай общей эволюции, но эта частность крайне важна. Ибо, ставя проблему первичного возникновения этнической целостности из особей людей, смешанного происхождения, разного уровня культуры и различных способностей, мы вправе спросить себя, что же их влечет друг к другу? Очевидно, что принцип сознательного расчета и стремления к выгоде отсутствует, так как первое поколение пассионариев сталкивается с огромными трудностями, необходимость сломать устоявшиеся взаимоотношения, чтобы на их месте установить новые, отвечающие их запросам, Это дело всегда рискованное, и зачинателям редко удается воспользоваться плодами победы. Также не подходит принцип социальной близости, потому что новый этнос уничтожает социальные институты старого. Следовательно, человеку, чтобы войти в новый этнос в момент становления, нужно деклассироваться по отношению к старому. Именно так зарождались на семи холмах волчьи племя кверитов, ставших римлянами. Конфессиональные общины ранних христиан и мусульман, дружины викингов, оседавшие в Шотландии или Исландии, монголы в тринадцатом веке, да и все, кого мы знаем. Уместнее применить другой принцип — комплементарность, связанной с подсознательной взаимной симпатией особей. На основе этого принципа заключаются браки по любви, но нельзя ограничивать комплементарность сферы секса, которая является лишь вариантом проявления этого принципа. Становление первичного коллектива зародыша этноса. Главную роль играет неосознанная тяга людей определенного склада друг к другу. Такая тяга есть всегда, но когда она усиливается пассионарным напряжением, то для возникновения этнической традиции создается необходимая предпосылка, а вслед за тем возникают социальные институты.